Глубокое альфа против поверхностного альфа. Вы заметили, что для выполнения некоторых процедур, описанных в этой книге, я рекомендовал с помощью дополнительного обратного отсчёта углубить альфа-уровень. Я не всегда рекомендую этот дополнительный отсчёт, хотя он мог бы быть полезен во многих случаях. Я стараюсь в интересах читателей составлять процедуры как можно более короткими и простыми. Недавно одним из преподавателей метода Сильва было проведено исследование в местном университете. В нём участвовали 18 выпускников Сильва. 10 из них перед тем как войти в альфа, прошли дополнительный процесс углубления и релаксации. А восемь других использовали лишь стандартный метод. Затем их всех протестировали с открытыми глазами на альфа с тем, чтобы измерить их способность визуально замечать и распознавать предметы, освещаемые вспышкой света на 1/10 секунды, и сравнить эту способность с аналогичной способностью на бета уровне. Субъекты Углубившие альфа-уровень дополнительными процедурами релаксации идентифицировали на альфа меньше предметов, чем на бета. С другой стороны, субъекты, которые вошли в альфа без углубляющих процедур, смогли идентифицировать больше предметов на альфа, чем на бета. Этот эксперимент как будто бы подтверждает другое исследование и мою собственную интуицию. говорящая о том, что люди, входящие в альфа глубже, имеют тенденцию временно отставлять в сторону свои способности к распознаванию и автоматическое чувственное восприятие, заменяя их более сфокусированным внутрь вниманием. Более поверхностная альфа повышает внимание, направленное наружу. Поэтому Более поверхностная альфа рекомендуется для решения проблем внешних по отношению к телу и разуму, деловых проблем, денежных проблем и тому подобное. Более глубокая альфа, когда вы используете дополнительный обратный отчёт или прогрессивную релаксацию, чтобы довести частоты мозга до уровня ниже 10 циклов, понижает восприятие внешней информации, но улучшает способность к поддержанию лучшего здоровья. Ситуация, однако, не чёрно-белая. Здесь нет никакого правила, когда возникает необходимость помочь себе или другим, входите в альфа-сотаг, как вы можете. Если вы ничего другого не можете в данный момент, просто дефокусируйте глаза и знайте, что с методом Сильва этого будет достаточно. Используйте технику трёх пальцев, если вы её заранее запрограммировали, и этого будет достаточно. Считайте в обратном порядке с 100 точки, на которой вы находитесь в процессе ваших 40 утренних тренировочных упражнений. Если вы уже завершили самоподготовку, отсчет от 5 до 1 унесет вас в достаточно глубокий уровень альфа, чтобы выполнить важную целительную работу ради себя и других. Добавьте дополнительный отсчет от 10 до 1, и вы окажетесь в более глубоком альфа. В таком уровне альфа. Вы будете ещё более эффективным целителем себя и других. Я рекомендую использовать глубокое альфа, когда это возможно, для решения серьёзных проблем со здоровьем. Если это по какой-либо причине невозможно, входите на ту глубину альфа, какую можете достичь. Это всё равно будет целительный уровень.